— А что с профессором Снегом? — вполголоса спросила Гермиона, глядя на распростертую фигуру преподавателя. — Ничего серьезного. Люпин склонился над ним и пощупал его пульс. — Просто вы немного перестарались. Все еще без сознания. Вероятно, будет лучше, если мы не станем приводить его в чувство, пока благополучно не возвратимся в замок. «А доставим его туда вот так!» — он шепнул. «Мобили корпус!» Невидимые нити оплели запястья Снега, шею, колени, тело приняло вертикальное положение, но голова безвольно моталась во все стороны, словно у огромной куклы. Снег повис в нескольких дюймах над полом, ноги его безжизненно болтались — Люпин подобрал мантию-невидимку и заботливо спрятал ее в карман. «Двоих из нас придется приковать вот к этому...» — Блэк дернул Петтегру за веревки. «На всякий случай...» меня — «Меня!» — предложил Люпин. «И меня!» — рявкнул Рон, прохромав вперед. Блэк прямо из воздуха сотворил увесистые наручники... Петтегрю распрямился, левая рука скована с правой, люпина правая, с левой — Рона. Лицо Рона скорбно застыло. Истинную сущность коросты он воспринял как личное оскорбление. Живоглот легко спрыгнул с кровати и возглавил выход из комнаты. Его хвост, похожий на ёршик для мытья бутылок, был самодовольно задран.